Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Роман Романович Алхимик, том 3 Инноватор. Пролог Очнулся я раньше, чем кто-либо приметил подозрительное тело, валяющееся рядом с дымящейся машиной. Собственно, я и не отключался. Темнота навалилась, в голове тяжесть появилась. Я упал, но не в обморок, а просто упал. Вскоре темнота отступила. Я потряс головой, достал из кармана шоколадный батончик, как раз на такой случай. После стычки с Коршуновым я старался всегда держать при себе запас еды, потому что не знаешь, когда беда свалится на голову. Как показала практика, это было мудрым решением. Жуя на ходу, я двинулся в сторону двора, сделал пару кругов и вышел к толпе людей. Постарался подойти к тому месту, где оставил Матвея. Мне нужно алиби, и надеюсь, сосед сможет его обеспечить. Сколько я отсутствовал? Минут 10, не думаю, что больше. Людей на улицах только прибавилось. Выходили зеваки, милиция прибыла, явилась личная гвардия князя, которая оцепила место событий. Я потолкался среди толпы и вскоре нашел соседа. "Ты где был?" первым делом спросил он возмущенно. "Да здесь бегал. Сам-то куда пропал? Потерял тебя из виду." Говорят, лучшая защита это нападение. Может и так. Матвей переключил фокус внимания, хоть и бросил на меня подозрительный взгляд. Ты видел, что случилось? Ты про ту вспышку, уточнил я. Полыхнуло знатно. Ага. Как думаешь, что это было? Никогда о таких зверях не слышал. Что знаешь про это? Не здесь, дернул я головой. Делиться своими приключениями в толпе людей я счел неразумным». Дальше ничего особо интересного не было. Мы потолкались, посмотрели, как работают другие люди, встретили несколько однокурсников. Причем я встретил сразу с двух институтов. Вроде никто из них не пострадал, но как оно на самом деле, узнаем позже. Сейчас на улице царил хаос и полная неразбериха. Скорые тоже понаехали, но кому они там помощь оказывают, мы не увидели. Милиция быстро всех оттеснила. Потом нас приметили люди князя. Я этих типов, неприметных, неожиданно появляющихся рядом и предлагающих пройти ответить на вопросы, везде теперь узнаю. Нас с Матвеем отвели в сторону, разъединили и устроили то, что называлось допросом на скорую руку. Что видели, что делали, кого еще видели, какие странности и подозрительные моменты заметили. Я рассказал кратко, как увидел звери и решил помочь людям. Про себя же надеялся, что не оставил следов. В чём не было уверенности? После прошлой нашей встречи с людьми князя и Родионом, у меня появилось стойкое ощущение, что они какие-то монстры, способные раскопать что угодно. А если так, значит, о моём участии узнают. Но в тот момент я об этом не думал, старался изображать из себя парня, который просто хотел помочь и ничего такого не видел. Долго нас держать не стали. Это люди князя были? спросил я у Матвея, когда мы вышли из толпы. Оставаться на месте больше не хотелось, и поэтому отправились домой. Кто же еще?» – недовольно ответил он. Теперь рыть будут. Когда такое творится, то это нехорошо. Не думал, что такое может произойти в крупном городе. Никто не думал. Я и не помню на своей памяти что-то схожее, и хотелось бы узнать что-то еще». бросил он на меня выразительный взгляд. Давай дома, съехал я. В мире, где есть бесы со сверхслухом, говорить на улице та еще глупость. Не то чтобы я располагаю секретной информацией, но и обычной сплетней ее не назовешь. Хотя нет. Стоп. Что-то я недооцениваю важность. Это именно что секретная информация. Стоит ли делиться ею с соседом? Черт, я ведь уже пообещал. Заметил, что не всех опрашивали. Отвлек меня от дилеммы Матвей. Не всех озадачился я. Ну да, государственников понятно, всех свидетелей отвели в сторону. Не думаю, что их в ближайший час отпустят. А ведь и правда так. Не обратил внимания. Но если припомнить, то никого из знакомых, когда уходил, я не видел, потому что они простолюдины. Да. А вот некоторых аристократов даже трогать не стали. Формально несколько вопросов задали и ушли. С нас же больше спросили, потому что мы не самые именитые. Зришь в корень, усмехнулся сосед. Ты просто представь, что являешься могущественным человеком, корольком местного разлива, а тут другой могущественный тип берет и допрашивает твоего отпрыска. Если я что-то и понимаю в аристократах, то это то, что им такая ситуация не понравится. В этом случае действия людей князя понятны. Задумался, как бы сам поступил. На Сотипичный узел, где сплетаются интересы разных сторон, порождают конфликт, и любое неосторожное действие может узел затянуть еще сильнее. Часто так бывает, что это узел на твоей шее. Не завидую князю Когда пришли домой, то я усилием воли заставил себя не идти к холодильнику, хотя есть хотелось сильно. Остановил я себя, потому что это было бы слишком подозрительно. Возник бы вопрос: куда силы потратил? А я и так подставился дальше некуда. Но повезло, что Матвей сам проголодался и принялся за готовку, не забыв задать мне вопрос: Выдал я ему укороченную версию. Да ничего особого там не случилось. Ехал я себе в поезде, никого не трогал. Внезапно поднялся шум. Поезд дёрнуло, он остановился. Дальше паук появился, меньше, чем тот, которого мы сегодня видели. Рвал металл, не напрягаясь, заглатывал его и жрал, как и людей. Если бы не то, что видел сегодня, то сказал бы, что ты загоняешь. Прям металл жрал. Зачем мне врать? Ты сам сегодня это видел. Никогда о таком не слышал, покачал головой парень, перестав жевать бутерброд. Неужели на нас напал какой-то мифический зверь? Ну, у зверей ведь разные способности есть. Почему бы не быть таким Не знаю, не знаю. Я не слышал, чтобы кто-то из них умел переваривать металл и поглощать электричество. Хрен знает. Я читал несколько книг о зверях. Были среди них и более удивительные существа. Оставшись один в комнате, я улегся, расслабился и крепко задумался. Нападение паука прямо в центре города. Многочисленные жертвы. Уверен, без них не обошлось. Тварь ведь не сразу к нам заявилась, от этого попахивало чем-то нехорошим, тревожным. Еще я вмешался, применил алхимию. Это ситуация, где выбор без выбора. Я мог бы не вмешаться, но В некоторых ситуациях бездействие уместно, а в некоторых оно гораздо хуже, чем любое действие. Я не мог не помочь людям, так что нет смысла себя корить. Все правильно сделал. Теперь надо думать, как с этим жить. Собственно, варианта два: меня либо спалят, либо нет. Сначала поезд поставил меня под подозрение. Сегодняшний вечер. Коршунов тот же, который слишком много знает, стоит признать, что рано или поздно меня раскроют. Это отныне невероятность, а факт. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и на каких условиях. Карты выпали не самые лучшие, осталось решить, как их разыграть. В комнате сидели двое. Старик, морщинистый и седой, дряхлый телом, но с ясным взглядом, и мужчина, которого сидина только коснулась. Они сидели в креслах напротив панорамного окна. Справа от них потрескивал огонь в камине. Сидели они молча, пока сзади не открылся проход и оттуда не вышел человек. Он Замер огляделся и прошел к двум мужчинам, остановившись слева от них так, чтобы не загораживать вид на лес и горы. Двое не особо обратили на него внимание. казалось, что вид за окном их интересует гораздо больше. Образец уничтожен, сказал гость. Подробности сухо потребовал тот, что был моложе. Покупатель смог довести образец до ожидаемого уровня. Мы получили подтверждение, что технология работает. Из финальной стадии могут справиться сами покупатели. Образец был выпущен вчера в городе. все шло по плану. Обычное оружие не смогло его взять, а потом образец взорвался. Продолжай. Анализ того, как действовали люди князя, говорит о том, что они не смогли бы справиться с образцом. Есть предположение, что вмешалась третья сторона. Кто? Пока не выяснил. Разберись. Мужчина едва заметно махнул рукой. Гость поклонился, развернулся, открыл портал и удалился.